Добрался до блиндажа, было уже совсем темно. На западном горизонте раскатисто гремело, рычало. Там беспрерывно вспыхивали и подергивались, отражаясь в зловещих тучек длинные багровые сполохи. Пустившись вниз по земляным ступеням, обшитым тесом, Беденко вошел в просторный блиндаж. Первое, что бросилось ему в глаза, была новая карбидная лампа.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 Это была большая раскрашенная фотография красивого домика с готической крышей, окруженного ярко цветущими яблонями. Через всю эту слащевую бело-розовую картинку тянулась красная печатная надпись Фрюлинг им Дойчланд, что значило Весна в Германии. Во всем же остальном блиндаж уже имел вполне обжитый русский вид.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 Но зато на шесть штук дырок. На шлеме смятина с кулак. И, понимаешь ты, каблук на правом сапоге начисто оторвало, как его и не бывало. Все равно как бритвой срезала Бывает же такая чепуха. А на теле, как на смех, ни одной царапины. Вот оно, как снесло каблук. Глядите, ребята!» Радостно улыбаясь, Горбунов показал гостям попорченный сапог. Гости внимательно его осмотрели — а некоторые даже вежливо потрогали руками. — Да, собачье дело, — заметил один деловито. — Бывает, — сказал другой, искоса поглядывая на рафинат, который Горбунов выкладывал на стол. И то же самое и с нами было, когда мы под Борисовым форсировали Березину. У нас во взводе у красноармейца Теткина осколком поясной ремень порезала, а его самого даже не задело. — Этого никогда не учтешь. — Кузьма, — сказал вдруг Беденко со своей койки натуженным голосом тяжело больного человека. — Слышь, Кузьма, а где сержант Егоров? — Сержант Егоров нынче дежурный, — ответил Горбунов. — Пошел посты проверять. — Пойди, скоро вернется. Грозился к чаю поспеть. — Так, — сказал Беденко, — и закряхтел, как от зубной боли. В этом кряхтении явно слышалась просьба посочувствовать. — Ты что маешься? — равнодушно сказал Горбунов всем своим видом, показывая, что спрашивает не столько из любопытства, сколько из простой холодной вежливости. — А пошло оно все к черту! — вдруг опять мрачно сказал Беденко. «Выпей чаю, — Выпей сказал Горбунов. — Может, полегчает? Беденко сел на табурете перед столом, но до кружки не дотронулся. Он долго молчал, повернув глаза к печке. — Понимаешь, какая получилась петрушка? — наконец сказал он, неестественно высоким голосом стараясь придать ему насмешливый оттенок. — Не знаю прямо, как... Докладывать буду сержанту Егорову. — А что? — Не выполнил приказание. — Как так? — Не довез малого до штаба фронта. — Шутишь? — Верно говорю. — Прохлопал. — Ушел. — Кто ушел? — Да малый же этот. Ваня наш пастушок. — Стало быть, убежал по дороге? — Убежал. — От тебя? — Ага. Горбунов некоторое время молчал, а потом вдруг так и затрясся от хохота всем своим большим жирным телом. — Как же это ты так сплоховал, Вася, а? Ну, погоди, придет Егоров, он тебе даст дрозда. Как же это получилось? — Так и получилось. Убежал, да и все. — Вот тебе и знаменитый разведчик. От меня хвалился, еще никто не уходил. А мальчишка ушел. Айда Ваня, айда Пастушок. Толковый ребенок. С вялой улыбкой сказал Беденко. Да уж видно, что толковый, Коля. Такого профессора объегорил. Ты все же расскажи, Вася, путем, как дело-то было. Убежал, убежал. Чего там рассказывать? А все-таки. Ты, брат, всю правду докладывай. Все равно дознаемся. Пошло она к черту!» — сказал Биденко, безнадежно махнув рукой, отправился на свою койку, лег к стене лицом и больше ничего от него добиться не удалось. И только впоследствии стали известны все подробности этого беспримерного происшествия.